Священник Виктор Григоренко Как рано он начал рисовать? Что его интересовало? Есть рисунок, на котором в три или четыре года маленький Алик изобразил евхаристическую чашу. Что его сверстники рисовали? Наверняка это были танки, самолеты или еще что-то подобное. Монахиня Досифея, Елена Вержбловская Когда я в первый раз увидел его родных и его самого, ему было только восемь лет. Пришел он вместе со своей мамой и тетей. Это был очень красивый мальчик. Я помню, как он присел на корточки в углу и смотрел на все широко раскрытыми глазами, как будто вбирал в себя всю атмосферу этого маленького домика, всю таинственную и удивительную жизнь, которой он был пропитан. Впоследствии... Когда он подрос, он часто беседовал с матушкой, и так долго, что пожилые монахи не удивлялись, как может матушка часами разговаривать с ребенком. Просковья Иванова Была дивная осень. Сентябрь 1935 года. Золотая такая, как писал Пушкин о чьей очаровании. Я жила в Загорске со своими тетушками Просковьей Ивановной и Ксенией Ивановной. Просковья была монахиней Никодима, а Ксения — монахине Сусанна. Это были родные сестры моего отца, Матвея Ивановича, который умер очень рано, когда мне было три месяца. Мама вышла замуж второй раз, а я осталась жить со своими родными тетками. Некоторое время в раннем детстве я жила с бабушкой. «Меня несколько раз брали жить в мамину новую семью, но я убегала обратно и хотела жить только с тетей Пашей и тетей Ксенией. Мы жили на улице Пархоменко, 29, она и сейчас так называется. Вместе с нами тайно жил архимандрит Серафим Батюков, и вот однажды мне сказали, что завтра надо натаскать воды, так как будут крестины». Батюшка Серафим будет крестить молодую мать и младенца в один день. Как это было? А вот как. Мне было семнадцать лет, и надо было сначала наносить сорок ведер воды в катку. Чин такой был у нас. Воду надо было носить из ключа, с другой стороны оврага, перейдя через речку Гончура. Я сама сделала ступеньки в земле от самой калитки до речки. Весь день накануне крещения я носила воду. Катка стояла внутри дома, ее пустую перекатили в комнату батюшки. Приехали Леночка с Аликом и Тоня, подруга Верочки Антонина Ивановна. Батюшка их очень ждал, волновался. Алика крестил первого. Двери в обе комнаты были открыты, все иконы смотрели на Алика, везде горели свечи и лампадки. Мы очень старались все украсить по-праздничному ко дню крестин. Когда отец Серафим погружал Алика в воду, то появилось необыкновенное благоухание. Все замерли, потому что это не был запах ни цветов, ни сада, а какой-то другой, особенный. Духами тогда никто из нас не пользовался. Отец Серафим помолился и сказал, «Великий человек будет». После крещения Алика завернули и дали мне на руки чтобы я гуляла с ним в саду, пока крестят Леночку. Крестным отцом был сам батюшка Серафим, а крестной матерью кажется Тоня, Антонина Ивановна. Я вышла в сад с Аликом на руках. У нас был сплошной забор, а по бокам простой штакетник, и через него было видно, что в саду делается. И я очень боялась, что меня увидят с ребенком на руках и начнут спрашивать, откуда ребенок, ведь у нас жили только две мои тетушки и я, Про отца Серафима никто не знал. Вот так, со страхом, я гуляла с Аликом по саду. После крестин был простой обед и чай. Пришло несколько человек. Вместе со всеми нами было двенадцать человек. Леночка с Аликом в этот же день уехали, и Тоня тоже уехала с ними. Меня поразило необыкновенное лицо Леночки после крещения. Оно было как ангельское. После крещения Леночка с Аликом часто к нам приезжали, но особенно часто стали бывать во время войны, когда отец Серафим благословил Леночку с детьми переехать из Москвы в Загорск. Батюшка сказал так. «Преподобный Сергий сохранит всех вас». Сначала они жили у моей старшей сестры Фаины, у нее муж погиб на фронте и тоже было двое детей. В это время Леночка имела возможность ходить к нам часто. Потом Леночка с детьми перебралась на Кустарную улицу, где жила монахиня Мария. Анна Корнилова Итак, Леночка и Верочка, Алик и Павлик и отец мальчика Владимир Григорьевич — дружное и теплое семейство. Чтобы Павлик, тогда еще совсем маленький, не потерялся и знал свой адрес, Алик придумал для него стихотворение. «Вас запомнить очень просим. Дом наш номер 38 и 14 квартира. В ней найдете бригадира». Почему именно бригадира, так навсегда и осталось загадкой. Как остался загадкой и неудачник Мышелов. Когда, бывало, засидевшись у тети Леночки, мы уходили домой с черного хода, в Москве в войну все ходили с черного хода, то Павлик из светлого пятна двери напутственно возглашал. «До свидания! Будь здоров! Неудачник Мышелов!» Семейное предание сохранило историю о том, как прабабушка Алика еще задолго до его рождения получила некое предзнаменование. Однажды, когда она тяжело заболела и рекомендации врачей не приносили ей никакого облегчения, ей посоветовали обратиться за помощью к отцу Иоанну Кронштадтскому. Тот, увидев пришедшую к нему женщину, сказал, Я знаю, что вы не крещеная, но в потомстве вашем будет большой христианский праведник. Здоровье отца Серафима Батюкова было сильно подорвано. Он заболел и, предчувствуя кончину, благословил Леночку, Верочку и Алика образом Богоматери всех скорбящих радости, а Павлика — нечаянной радостью. Свое духовное руководство он завещал отцу Петру Шипкову. Отцу Иераксу Бочарову, отцу Владимиру Криволуцкому. Иеромонах и Иеракс в миру Иван Матвеевич Бочаров Владимир Владимирович Криволуцкий, священники катакомбной церкви, Умер отец Серафим 19 февраля 1942 года. Узнав, что Дедушка умер, Алекс сказал. Я так и знал, только это совсем не страшно, он ушел в Царство Небесное. Похоронили отца Серафима тут же, в катакомбах, под домом, в том месте, где находился престол. Так это делали и первые христиане. Маруся рассказывала, что еще перед войной... Отец Иеракс Бочаров, по благословению отца Серафима, Батюкова, скрывался на чердаке в доме у В.А. Корнеевой, в Лосинке, в течение восьми лет и тайно совершал богослужение. Как-то после литургии отец Иеракс взял на руки маленького Алика, который держал крест, и люди прикладывались к этому кресту в руках будущего преемника священника в катакомбной церкви. Однажды, когда Алик вел себя неподобающим образом, ему сказали, что надо же себя уважать. Он задумался, а потом ответил. «А я думал, что надо уважать других». Роза Кунина Гевенман Расхождение во взглядах Леночки и ее мужа Володи никогда не препятствовали их любви и привязанности друг к другу. Этот миролюбивый дух передался их детям, Алику и Павлику, его младшему брату. Никогда я не слышала об их ссорах. Чудная фотография маленьких мальчиков, Алик, обнимающий Павлика, всегда встречала меня при входе в небольшую уютную комнату на Серпуховке, где долго жила Леночкина семья. Из круга пожилых Леночкиных друзей я впоследствии узнала о редкой в детском возрасте деликатности и доброте детей к старым людям. Подрастая, братья очень дружелюбно встречали детей, в том числе и моих двух сыновей, на родительской даче в отдыхе. Их игры проходили весело, без всяких драк и шума. При случайных встречах с нашими сыновьями много-много поздней и Алик, и Павлик с удивительно добрым смехом вспоминали далекие детские годы и их забавы в дачном поселке.